Шестое. Следующим пунктом в моем списке значилась контора Куэйла. Я должен был доложить ему о прогрессе или сообщить об отсутствии онова. Однако Куэйла на месте не оказалась, а сидел только Фонсли, строча авторучкой с очащуюся юридической каузистикой писанину. Примерно таким же образом шальная курица корябает землицу в поисках завалявшегося зёрнышка. — Долго вы сюда добирались! — Ядовито поддел он, вероятно, в порядке приветствия. «Как понять долго?» — заробтал я. «Я отсутствовал два дня. Я вам что, чудотворец?» Фонсли постучал по настольному календарю. Тот был сделан из плашечек слоновой кости, перекидываемых согласно дню, месяцу и году. На календаре значилось 15 октября. «Что-то у вас с календарём ладно, заметил я. «Мой календарь никогда не ошибается», — заявил Фонсли. «Я тяжело опустился на стул возле стены. Значит, уже неделя пролетела? Невероятно. Быть такого не может. На поезд я сел восьмого числа. У меня и билет остался в кармане. Я специально сберег его для Куэйла, как расходный документ. Я растерянно обыскал карманы, бумажник, но билета не нашел. Надо же, запропастился». Это у вас нездоровый!» — заметил Фонсли. «Недосып!» — буркнул я, уставившись на календарь. «Что же со мной стряслось?» Губами Фонсли молчаливо жевал вопрос, а затем пытливо посмотрел на меня. «Вы час со мне...» — он умолк. «Тень Крейг Локхарта нависла над нами столь явственно, будто психическая лечебница раскинула свои крылья непосредственно за кабинетом Куэла, и над ней уже садилось солнце. Примечание. Крейг военный госпиталь, основанная в 1916 году лечебница для офицеров британской армии, получивших на войне психические травмы. «Нет», — встрепенулся я, — «я в порядке». Однако он мне не поверил. Я попытался усмехнуться, и пожал плечами. «Вы получили мою телеграмму», — осведомился он. «Да, десять тысяч фунтов — неплохие деньжищи. на них можно купить все, что угодно». «И вы выяснили, что именно купил на них означенный человек?» «Учитывая, что вы меня проинформировали только нынче утром, мне понадобится некоторое время», — парировал я. Фонсли вылупил на меня глаза». Ничего себе! Не хватало еще, чтобы крючка-твор довёл до Куэла, что я ненадежен или, хуже того, не вполне вменяем. Деньги-то всегда нужны. «Извините», — сказал я после паузы. «Я хотел сказать, что я сегодня утром кое-что разузнал, основываясь на вашей телеграмме». «И что это был за экивок?» «Мне думается, Молдинг мог потратить деньги на книги». «Книги?» Насупился Фонсли. За десять тысяч можно купить целую, чтобы ее библиотеку. Библиотека у него уже есть, возразил я. А когда у человека скапливается столько книг, сколько у Молдинга, он перестает интересоваться простым чтевом и переключается на нечто запредельное. Библиофил вроде Молдинга начинает искать редкие тома, фолианты, а чем они редко с ней? Чем дороже стоит. О каких интересно-томах у нас идет речь? Но прежде чем я собрался с ответом, Фонсли провозгласил. Надеюсь, он скупал не литературу извращенного характера. Он мне никогда таким не казался. «Смотря что иметь в виду под словом извращенный. Не корчите из себя философа. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Если вы о книга харотического свойства, то нет. За молдингом данной слабости не замечено. Есть у него в библиотеке и такие, но их немного. Но с некоторых пор у него развился интерес к оккультному, что-то вроде очарованности. Однако всех приобретенных книг из списка я у него дома не нашел. Большинство каким-то образом исчезло, хотя возможно я их просто проглядел на полках, а нашел всего-то парочку экземпляров. Разум хватить нельзя, приходится идти пошагово. Оккультизм? Эротика? И вы в этом поднаторели. А ведь только неделя прошла. Наши денежки, надо сказать, расходуются с толком. Найти молдинга у нас не получается, зато свою эрудицию вы повышаете семимильными шагами. Скачками во времени. Опять он за свое. Элементарный здравый смысл. Передайте Куэлу, что когда я отыщу что-нибудь достойное его внимания, сразу же выйду на связь. «А подотчётные документы?» — бдительно спросил Фонсли. «Будут и они. Рассчитываю на вас. А то, знаете ли, у нас деньги из того, что пониж спины не растут». «Вижу, мистер Фонсли», — ухмыльнулся я. «А иначе бы вы вложили их в новый костюм. Да и приличные манеры не мешало бы обновить». Фонсли хотел что-то сказать в ответ, но прикусил язык. Что именно он обо мне думает, я давно знал. Однажды я случайно послушал, как он иезуитски отговаривает Куэла отказаться от моих услуг. Разговорчик произошел после моей выписки из Крейглокхарта. «До войны я тоже работал на Куэла. Выполнял примерно такие же задания, что и сейчас. Правда, Фонсли был тогда мелкой штафиркой. А в секретарях у Куэлла ходил Хейли, парень старой закваски. Он воевал и получил ранения в Крыму, а за обедом глушил портвейн. «Он и не был настоящим офицером», — увещевал начальника Фонсли, имея в виду мое досрочное списание в отставку. «Хуже того, он ведь сломанный человек». А Куэлл ему отвечал, — Офицером он был не чета нам с тобой, а сломанного человека можно и починить, особенно если он сам этого захочет. Поэтому я оставался лояльным по отношению к Куэлу. Он в меня верил. Способствовало и то, что за услуги он мне платил. Немного и случалось с задержкой, но все — До свидания, мистер Фонсли, — сказал я, уходя, но в ответ Он промолчал. Уже стемнело, когда я добрался до Челси и нашел улицу, где располагалась Дануич Дочь, Дочь, книготорговая фирма. Это был район, известный как Конец Света. По названию паба на западной конечности Кингс-Роуд. В прошлом веке здесь бытовала своеобразная колония артистов. Здесь жили и работали Тернер, Уистлер, Розетти. Богемная атмосфера чувствовалась тут до сих пор. Однако данную и дочь афишировать себя, похоже, не стремились, а единственным знаком, указывающим, что некий дом с террасой представляет собой контору, являлась медная дощечка с двумя сцепленными «Д». Я позвонил в звонок. Спустя минуту дверь лысый мужчина в пижамных штанах и жилете на голое тело. В одной руке он держал сигарету, в другой — подсвечник. «Чем могу помочь?» — пробурчал он. — Мистер Дануидж? — Ансамы, мы знакомы? — Нет, я здесь от имени мистера Лайнула Молдинга, вашего клиента. Это была не ложь, а скорее аппроксимация правды. Моя фамилия Сотер. Час поздний, но вы уж лучше заходите, раз вы по делу от Молдинга. Он открыл дверь пошире, и я переступил через порог. Дома с вещом был слабо, но своим обилием книг уже в прихожей напоминал жилище Молдинга. Широкая лестница вела наверх, но Дануич ее проигнорировал. Он пересек холл и распахнул тяжелую деревянную дверь, а потом жестом пригласил меня войти внутрь. Я очутился в одной из смежных комнат. Помещение напоминало книжный салон. Столько здесь было томов и фолиантов, некоторые хранились под стеклянными или решётчатыми покрытиями. Он, наверное, послал вас покупным списком! спросил Дануич. Вынув сигарету изо рта, он протянул мне руку. Давайте поглядим, что ему нужно. Я не ответил. У окна красовался стол с пепельницей, полной окурков. Было понятно, где священно действует Дануич в отсутствие назойливых заказчиков. Стол был завален разномастными листами бумаги, покрытыми символами, которые смахивали на шифр. Я дотронулся до маленького клочка бумаги, но завеса тайны мне, разумеется, не приоткрылась. «Что это?» — поинтересовался я. «А вы расскажите о них Молдингу», — посоветовал мне Дануич. «Ему ведь они были очень интересны, хотя у меня в тот момент не было в наличии тех шестидесяти томов, которых он домогался. А вообще это манускрипт Войнича. Он считается доподлинным компедиумом магии». Примечание. Манускрипт Войнича, кодекс, написанный предположительно в первой половине XV века неизвестным автором, с использованием неизвестного же алфавита. На каком же он написан языке? Думаю, на смеси английского и еврита. Это подстановочная криптограмма. Перевести ее несложно, надо лишь подобрать схему. Это исходит от старшего адепта герметического ордена Золотой Зари. Похоже, у него произошла размолвка с Бериджем из-за Ирисурании, а еще и с мистером Кроули. Примечание. Алистер Кроули. Английский поэт, оккультист, каббалист и таролог. Впрочем, если речь вести о Кроули, то я его винить не могу. В мой дом путь ему заказан. Он не тот, за кого себя выдает. А уж меня не проведешь. я их в деле порядком повидал. «А когда мы соберем всю партию, я вашему Молдингу дам знать. Цену запрошу нормальную, пусть не переживает». Дануич прикурил другую сигарету, мне он ничего не предложил, и с подозрением замерцал на меня глазами сквозь дым. «Обычно мистер Молдинг сам навещает меня», — произнес он. «Всегда такой скрытный, себе на уме. Вообще необычно, что он подсылает кого-то вместо себя». Я посмотрел на него в упор. Но мистер Молдинг недавно исчез, и меня попросили его разыскать. «Ясно», — поблекшим голосом выговорил Дануич. «Но здесь его нет». «Когда вы его видели последний раз?» Дануич полминуты часолуха и раздувал брылья. «Месяца два, а то и три тому назад, вероятно». «В самом деле?» Я вытащил из кармана ворох квитанцы от фирмы Дануич и дочь. Кстати, эти бумажки посвежее будут. Мы многое отправляем по почте. Заочно так сказать. Сомнения нет. Но мистер Молдинг еще в прошлом месяце совершил несколько поездок в Лондон. А ведь его без надобности и с места не сдвинешь, да еще в такую даль. Человек он скрупулезный. Он всегда сохранял билеты на поезд, помечал расходы на закусочные и такси. Я все простудировал, и на поверку оказалось, что ездил-то он в основном к вам. Я ожидал жесткого сопротивления, вплоть до обвинения во лжи. Но Дануич неожиданно пошел на попятную. Я мог и ошибиться, заявил он. У нас толчется ума народа в любое время суток я мог спутать мистера Молдинга с кем-нибудь или же обознаться. Клиентов в основном обслуживает моя дочь, ну а я сбоку припека, Больше по закулисной части. Так у нас повелось. — А ваша дочь здесь? — Где ей еще быть? Скоро наступит урочный час. Он суетливо завозился с книгами, выравнивая корешки, чтобы те приходились строго в обрез полк. Конечно, он уже жалел, что имел неосторожность впустить меня к себе в дом. А вы не вспомните, что именно мистер Молдинг у вас покупал? Скандачка и не скажешь. Вы удивитесь, какую уйму книг мы продаем. Страждущих у нас столько бывает, вы не поверите. И он опять принялся возиться с корешками. Я заметил, что плечи его сильно напряглись. Но ведь вы ведете учет, верно? «Этим занимается дочка, а я отвечаю за цифирь. Суммирую вечером выручку и отслеживаю, чтобы деньги с утра благополучно поступили в банк». «Гляньте-ка! И за кулисье, и цифирь!» — воскликнул я. «Единственное я вижу ограничение вашим талантам — это ваша память». Мой сарказм его не задел. Дануич обернулся ко мне и расплылся в улыбке. «Что поделать?» — вздохнул он, И улыбка неприятно скособочилась с намеком на искушенность. Увы, я уже не молод, да и память у меня плохая, соглашусь. Можно назвать это проклятием, но иногда, знаете ли, и благословением тоже. Дануич вновь бросил взгляд через плечо, и в его глазах я различил облегчение, а еще вроде бы мимолетный страх. Вот и она! оживился он и с нарочитым радушем произнес. Наконец-то и ты сюда пожаловала, дорогуша. А у нас гость, джентльмен, имеет кое-какие вопросы насчет мистера Молдинга. И он обратился ко мне со знакомой лукавой усмешкой. Прошу прощения, сэр, но ваше имя вылетело у меня из головы. Сотер, ответил я и посмотрел на его дочь. Что бросалось в глаза, так это ее солидность. Она оказалась никуда. Но и к толстушкам ее нельзя было причислить. В ней угадывалась прочность человека, занимающегося тяжелым физическим трудом. Чувствовалось, что если ткнуть ее для пробы пальцем, то под тонким слоем мякоти можно ощутить жесткость мышц. Она была высокой для женщины и достигала метра семьдесят три а возраст ей можно было дать любой, от 30 до 50. Темно-каштановые волосы. Утянутый в жгут и сколоты шпильками. Лицо почти без косметики, не считая штриха помады на фоне кожи, дающего томную бледность, а вместе с тем некий аристократизм, листящий ее дородной фигуре. На ней было черное платье с перламутровыми пуговицами. Несмотря на то, что материя прилегала к ее телу, форма оно очерчивала смутно. Однако она была не без пола. Передо мной, безусловно, стояла женщина, хотя соблазнить такую манила не более, чем, скажем, статую королевы Виктории в парке. В ней сквозила непривлекательность, исходящая изнутри. В жизни я встречал достаточно простушек, а иной раз и уродин, чьи физические недостатки компенсировались живостью, приязненностью и добротой, которые их преображали, смягчая некрасивость черт. Но эта женщина была совершенно иной. Ее душевная вредоносность не облегчалась ни модной прической, ни косметикой, ни стильностью гардероба. Рядом с ней сквозило тревожное напряжение. Элиза Дануич, представилась она с порога, приятно познакомиться, мистер Соттер. Что-то в ее голосе, когда она произносила мое имя, внушило мне мысль, что она меня уже знает, хотя ни она, ни ее отец никогда ранее со мной нигде не сталкивались. Между прочим, сам Дануидж, приниженный в своей значимости человек, явно черпал храбрость в присутствии дочурки. На его губах заиграла кривая усмешка, и он сразу же приободрился. Похоже, он хотел сказать мне что-то вроде «Теперь держись, приятель, она тебя быстро на место поставит. Такая, как моя дочка, кошкой кидается в стаю голубей и возвращается с перышками во рту». И словно в ответ на эти неизреченные мысли... Элиза Дануич слегка скрючила пальцы, как будто уже приготовилась свернуть шею мелкой пташки. Руки ее были тонкие и деликатные, без малейшего различимого изъяна. Ни морщинки, ни веснушки. Впрочем, они напоминали верхние конечности манекена, ловко прикрепленные к ее собственному туловищу. Ногти у нее тоже оказались идеальны и поблескивали по тусклым светом лампы. «Мистер Малдинг хороший клиент», — вымолвила она. — И мы всегда рады, когда он бывает у нас дома. — Позвольте спросить, а как часто он вас посещал? — Позвольте спросить встречно, а почему вас это интересует? В отношении своих клиентов мы соблюдаем глубокую конфиденциальность. Как вы, вероятно, догадываетесь, услуги мы оказываем весьма специфические. У нас есть и конкуренты, поэтому мы не выставляем свои товары в витринах на Чаринг-Кросс-Роуд. «Буду с вами откровенен. Мистер Моллинг исчез неделю тому назад», — выпалил я. Потом мне вспомнился настольный календарь Фонсли, и я добавил «а то и больше». Его адвокат нанял меня, чтобы я добился ясности в данном вопросе и во всем разобрался. Элизу Дануич это известие не сказать, чтобы сразило. Полагаю, люди, которые ее окружали, порой пропадали регулярно. Вон даже надпись имеется над одним разделом с книгами — «Люди от решения от плоти». Однако ей хватило благоразумия произнести приличествующие фразы, и неважно, искренне они прозвучали или нет. «Как печально! Надеюсь, мистер Молдинг не пострадал!» «По вашим словам, мистер Молдинг — хороший клиент. Вам бы не хотелось подобным образом лишиться сразу многих». Она наклонила голову, изучая меня в новом свете. Уж и не знаю, каково было ее мнение обо мне. Лично мне нет, мистер Саттер. Понятно. А вам обоим? Забавно. Легко угадывалось, кто реально верховодит в фирме. Пожалуй, не мешало бы заглавить ее дочери Дануич. Так, во всяком случае, верни. Я направился к одной из запертых стеклянных емкостей. А здесь хранится что-то ценное. Элиза подошла ко мне. Она не пользовалась парфюмом и от нее чуть-чуть припахивало мускусом, запах не лишенный приятности. Потенциально каждая книга имеет ценность. Это зависит не только от самого издания, но и от человека, желающего приобрести тот или иной экземпляр. Стоимость обуславливается возрастом, редкостью, состоянием, притягательностью фолианта или же просто желанием его заполучить. В конечном итоге покупке предшествует согласование цены. Вышесказанное, конечно, относится и к этим томам. У вас же есть тома, оглашённая стоимость которых заставит непосвященных вскинуть брови. Вы много таких книг продаете. Случается, что много. А какая вообще самая высокая цена на книгу в вашем товарном запасе? Сразу и не скажешь, но есть, например... Оккультные фолианты XVI века, которые мы оцениваем в несколько сотен фунтов, но и спрос на них, естественно, невелик. А если у вас книги с ценой свыше тысячи фунтов? Здесь, разумеется, нет, ответила Элиза. Чтобы продать настолько дорогой товар, надо найти клиента. Мы не в состоянии вложиться в спекулятивную покупку только потому, чтобы когда-нибудь в необозримом будущем сбыть ее с рук. Так и разориться недолго. Но, в принципе, такие экземпляры существуют. Да. И оккультные в том числе. Последовала пауза. И оккультные тоже. А Лайонел Молдинг не искал нечто подобное. Лиза пристально посмотрела на меня. На ее лице не отразилось никаких эмоций. Элиза ничего не выдавала, но я не сомневался, что сейчас она прикидывает, насколько я могу быть осведомленный и в каких пределах. И выгодно ли ей откровенничать, прежде чем придется прибегнуть к лжи или замолчать. Понимал я и то, что женщина, она сильная, но одновременно тщеславная. Ее неприязнь к своей персоне я почувствовал моментально. Попасться на лжи для нее, значит унизиться и уязвить свою гордость но и держать род на замке для нее тоже не выход. Такое поведение будет явным намеком на то, что я нахожусь на верном пути, и дальнейшие мои вопросы будут безжалостно заваливать ее на лопатки. А ей это, конечно, не хотелось, проигрывать первый раунд словесного поединка. И она решила сказать правду, по крайней мере сейчас. «Да, он разыскивал весьма редкое издание», — вымолвила Элизабет. «Какое же именно?» Труд настолько необычный, что у него нет четкого названия, или, точнее, он известен под несколькими заголовками. Но ни один из них толком не передает его суть. Впрочем, это вполне объяснимо. Поначалу мистер Молдинг не был уверен, что данная книга вообще существует, а взятая им стезя поиска привела к тому, что он принялся покупать труды все более абстрактные и таким образом совершенно запутался. Можно сказать, что безуспешно пытался разглядеть ветви дерева, переплетенные между собой. В итоге это неизбежно привело его к ссылкам на работы, которые сохранили лишь шепот легенд. То были фолианты, содержавшие в себе мифы о книгах. Я ждал. Элиза упивалась с собой. Знатоки обожают аудиторию зачарованных слушателей. Название, под которым это произведение фигурировало в прошлом, звучало как «Атлас регнорум инкогниторум». Переводимый обычно как Атлас неведомых царств, хотя называли его и Атласом географических невероятностей и разорванным Атласом. Создатель его неизвестен, происхождение неясно. Атлас упоминается в некоторых текстах, хотя без четких ссылок насчет содержания. О нем имеет представление лишь горстка людей, а видеть его воочию вообще никто не видел. И каково же его содержание? Кажется, он включает карты различных миров, иных, нежели наш. В смысле планет, типа Марс, Сатурн? Нет. Имеются в виду ареалы существования, вселенные за пределами нашей. «Мультивселенная», — пробормотал я, вспомнив термин, упомянутый клерком в Стифорсе. Я снова поймал на себе ее оценивающий взгляд — Хотя я отдавал себе отчет, что заведомо мошенничаю. Ответить на вопрос, кто именно придумал данное словечко, а уж тем более объяснить его суть, я бы не смог даже под дулом револьвера. — Да, пожалуй, вы правы. — И сколько фунтов можно выложить за такую диковинку, если бы на рынок попала ее копия? «То — То-то и оно, — вздохнула Элиза. — Копий не существует. Есть только оригинал. Да и тот, если когда-то существовал, то давным-давно утерян. Нет копий. Почему? Я буквально видел извивы мыслей, отраженные в скованности ее движений. Мы приблизились к границе, которую Лиза вроде бы пока не собиралась переступать. Я догадался, что она лихорадочно обдумывала свою первую ложь. Изменился даже запах ее тела. Сейчас мускус отдавал горчинкой. «Нельзя снять копию с того, чего никто не видел», — заявила она. «Необходим оригинал. А мы, несмотря на продолжительные поиски, не смогли удовлетворить потребности мистера Молдинга». Я вдохнул запах неправды и коснулся языком губ, пробуя его на вкус. Он попахивал полынью и имел привкус меди. «А если бы кто-нибудь отыскал и атласа клиента», то десять тысяч фунтов покрыли бы его стоимость. «Сумма не маленькая, рассеянно ответила Элиза Дануич и произнесла довольно подозрительную ремарку, которая, однако, прекрасно сочеталась с темой нашей изначально экзотичной беседы. «За десять тысяч фунтов и душу, пожалуй, можно заложить», — вымолвила она. Затем Элиза извинилась, сказав, что ее отец меня проводит, и неспешно удалилась наверх. Дверь над нашими головами хлопнула, после чего воцарилась тишина. Но я не сомневался, что Элиза навострила уши. Надеюсь, мы вам хоть в чем-то помогли, с вкрадчивым заискиванием пролепетал мистер Данович. Да-да, кивнул я. А если в Лондоне еще книготорговцы, которые собирают оккультные издания? Мы лучшие среди лучших, с гордостью ответил Данович но несколько имен я вам могу назвать. Почему мы должны быть единственными, кто получает удовольствие от вашей компании?» На листке линованной бумаги он нацарапал несколько адресов, но прежде чем отдать список мне, настоял на том, что проводит меня к выходу. «А теперь до свидания», — произнес он, выпроваживая меня в ночную тему. «Как говорится, смотрите себя под ноги». «Я, пожалуй, еще разок вам зайду» высказал я предположение. «Непременно доложу об этом дочери», — обещал Дануидж. «Она ужас как обрадуется» и закрыл дверь у меня перед носом. Седьмое. Весь следующий день я прочесывал места, указанные в листке Дануиджа. Но проку от моих поисков оказалось немного. С некоторыми из контор я был уже знаком по молдинговским квитанциям, И в каждом случае выяснялось, что Молдинг покупал у них не слишком много книг, да и ценные экземпляры исчислялись единицами. Вопросы об атласе неведомых царств вызывали либо непонимающие взгляды, либо отрицание, что он вообще когда-либо существовал. Зато упоминание о данной джей дочери вызывало активную неприязнь, подкрепленную, как мне казалось, ибоязливой настороженностью. Посетил я и Стифордс. Он закрывался позднее большинства своих собратьев, потому как заботился о студентах, чьи учебные родения поглощают световой день. На вопрос, могу ли я видеть молодого мистера Блэра, мне сказали, что он сейчас разыскивает свою кепи и пальто, а выйдет через передний вход. Я решил его подождать. Лондон уже заворачивался в сумеречное одеяло тумана. Я высморкался, чтобы прочистить нос от угольного привкуса, и не впервые подумал, а что же у меня творится в легких? Их-то от столичного смога просто не очистишь». Мистер Блэр вытеснился из недр магазина, подобно младенцу из утробы, из теплого обжитого мирка в холодную неприветливую внешнюю среду. С крыльца он бросил внутрь приязненный прощальный взгляд, после чего сгорбился и надвинул кепи, стремясь натянуть его на уши. Возле его ног притулился бурый кожаный саквояж, старый, но не заношенный, а к поясу прислонялся зонт. Старик признал меня не сразу, но после некоторого борения с памятью лицо его озарилось пониманием. В мистере Блэре чувствовалась симпатичная мне доброта, некая блаженная отрешенность от щиты и непролазная суетности житейской рутины. Это качество подчас встречается в людях, посвятивших себя тому, к чему они испытывают безраздельную любовь и благодарение, ставшие им по жизни опорой. Я поздоровался и спросил, нельзя ли с ним прогуляться. На что он откликнулся кивком и совестным журчанием, в котором я разобрал, кажется «Все непременно! Обязательно!» А также «С превеликим удовольствием, дорогой вы, мой друг!» Фразы были настолько густо пересыпаны покашливанием, причмокиванием и эканьем, что вникнуть было не так-то просто. Вместе мы направились в сторону Тоттенхэм-Корт-Роуд, а оттуда — на Оксфорд-стрит. Возле чайной кондитерской лайанса мой спутник Блэр блаженно принюхался, и на мое предложение зайти внутрь уговоров не потребовалось. Заказ на чай с сэндвичами у нас приняла некая Гледдис. Пока мы ждали, мистер Блэр сидел, сцепив перед собой ладони, и умильно улыбался, впитывая в себя жизнь и сутолку людного зала. Вероятно, по сравнению с почти монашеской тишиной Стифорца, кондитерская представлялась ему поистине буйством — но он им сейчас наслаждался. Я обратил внимание, что на его пальце отсутствует обручальное кольцо, вместе с тем сомнительно, чтобы более юный персонал Стифорса уделял молодому мистеру Блэру хоть сколько-нибудь времени и внимания, два лишь двери заведения запирались на выходные или на праздники. А с уходом своего антагониста, старого мистера Блэра, он теперь наверняка оказался самым старым из книготорговцев». Наверняка почти никто из его глуховатых сверстников не мог составить ему компанию, даже если бы и понимал, что он там бубнит себе под нос. Я вспомнил задумчиво грустноватый взгляд, которым молодой мистер Блэр простился с магазином, прежде чем уйти. Стифордс был его настоящим домом. Любое другое место котировалось как второстепенное. Есть подозрение, что в разлуке со своим магазином молодой мистер Блэр чувствовал себя весьма одинок. Мы съели сэндвичи и выпили чай. А когда молодой мистер Блэр пальцем счистил со своей тарелки крошки, все до последней, не уцелело ни единое. Я предложил ему яблочного пирога с кремом из взбитых сливок. Молодой мистер Блэр, для порядка чуток пожиманиясь, согласился, что пирога сейчас и вправду бы не помешала. Мы продолжили кутеж и заказали по второму чаю. Лишь когда мы оба блаженно откинулись, давая еде благополучное сесть в наших желудках, я снова поднял тему насчет Дану и Джей дочери. Молодой мистер Блэр надул щеки, поскреб подбородок и забарабанил пальцами по столешнице, как человек, размышляющий над покупкой изделия, чьё происхождение и качество ему глубоко сомнительны. Ужасная женщина!» — пробурчал он, наконец, как будто ранее его оценка была неясна. «Скверная! Очень скверная! Сквернее некуда!» Я дал понять, что оспаривать его оценку не берусь, но пояснил суть своего затруднения. Когда я сказал, что один наш общий знакомый запрашивал у Дануиджи дочери некую книгу, молодой мистер Блэр нахохлился и, сердито на меня уставившись, надул щеки и остро сдвинул брови. «Прескверная женщина!» — прокрихтел он. Я помолчал и добавил, что манускрипт оказался и впрямь запредельно мифическим, и даже Дануич и дочь найти его не сумели. При столь нелегкой задаче, кому бы мог наш общий знакомый обратиться с аналогичной просьбой? Молодой мистер Блэр взвесил мой вопрос. — Книга оккультная, — осведомился он ворчливо. Да. — Скверно. Надо было держаться от нее подальше. «Может быть». «Редкая?» «Очень». «Дорогая?» «Очень-очень». «Тогда Мэгс», Мэгз, пригвоздил молодой мистер Блэр. «Мэгс, больше некому». «А имя у него есть?» «Наверное, только оно ни у кого не в ходу. Малый с гнильцой». Молодой мистер Блэр подался через стол и с жаром прошелестел. Черфон, этот Макс, Он книготорговец?» «О, мозгляк! Деляга!» Мой вопрос молодому мистеру Блэру, похоже, таким образом очернил непорочность его ремесла. «Книжный нюхач!» — поправился он презрительно. «В каком смысле?» «Выискивает редкие тома, скупает их по дешевке у вдов и наследников и втюхивает в книжные лавки». Я его к себе и на порог не пускаю. Плут! Могильный воришка! Хотя нюх у него что надо. Может разыскать что угодно, паскудник. Свои книжки Мэкса знает, но не любит. Вот в чем суть. А их надо любить. И к чему все это?» Характерным жестом молодой мистер Блэр потер своим большим пальцем средний и указательный. «А для него, суть, понимаете ли... «Вот в чем Деньги, денежки, деньжата! Ничего более! Он вроде той бабы-демоницы! Ему бы на ней жениться!» Молодой мистер Блэр рассмеялся дряблым старческим смехом и поглядел на свои часы. «О, мне пора!» — засуетился он и стал вынимать из жилетного кармана портмоне. «Нет, нет, оплата на мне!» — спохватился я. «Это в знак благодарности за вашу помощь!» «Неужто?» — просиял он, его выцветшие от старости глаза увлажнились. «Ах, дорогой друг, как любезно с вашей стороны!» «И ещё одну напоследок», — сказал я, когда он уже собирался вставать из-за стола. «Где проживает Макс? «На Принцлет-стрит», — заявил молодой мистер Блэр. «Возле синагоги. Номер квартирки мне, правда, неизвестен». Придется вам поспрашивать. Благодарю за чудесное угощение. Он похлопал меня по руке. Берегитесь этого червя Мэгза, предостерег он с мрачноватой торжественностью. Книгам у него не любовь. Прежде, может, он в них души не чаял, пока что-то не случилось. Оккультизм, скверные книжки, вредный промысел. Вы понимаете? Я ничего не понял, но кивнул и тепло с ним распрощался. Мы пожали друг другу руки, и молодой мистер Блэр направился в свояси Принц лет-Стрит находился в границах хуай чепела неподалеку от Спитлфилдса. Когда-то я исходил эту часть города вдоль поперек, а потому был в курсе, что здесь находятся целых две синагоги одна расположена на Принцлет-Стрит, а другая носит название Сефертора. Тора. Я посмотрел на часы. Начало девятого. Можно вернуться в моё съёмное жилье, а можно попробовать отыскать нюхача Мэгза. Как и молодой мистер Блэр, или его внутренний образ, который удерживался в памяти, к дому я привязанности не испытывал. Или же одиночество древнего книготорговца спроецировалось и на мою собственную бесприютность. В общем, я решил отправиться на поиски Мэгза. Восьмое. Если в Очепеле никто не мог сказать о Мэгзе ни единого худого слова, так это лишь потому, что все встречные просто не желали с ним связываться даже косвенно. Спрашивать я начал вблизи Эфер Торы, но меня сердитым взмахом руки направили дальше, в сторону синагоги на Принцлет-стрит. Там расспросы о Мэгзе вызвали откровенно сумрачные взгляды, и хлёсткий плевок мне под ноги. Наконец какой-то старый хасид в Ермолке... Указал мне на проулок, воняющий кошками и затхлой водой. Отсюда взгляду открывалась подворотня с людскими сотами меблирашек. На крыльце ближайшего дома покуривала молодая женщина, вероятно, из гулящих. Вы здесь живете? спросил я вежливо. Живу и работаю, сипло ответила она и зазывно кивнула, что окончательно убедило меня в суть ее профессии. Видя, что я не клюю, Она глубоко затянулась сигареткой и розовым языком мягко провела по своим губам. А ты кто будешь, Бобби? Нет. А, похож. Это хорошо или нет? Здесь никак. Слушай, мне нужно найти одного мистера. Звать Макс. Мне говорили, он где-то живет в этих краях. То есть ему проблемы светят? С чего ты взяла? «Народ вроде тебя, если дельце не особо выгодное, а таких, как Мэкс, попусту расспрашивать не будет». «А что вообще за человек этот Мэкс? «Человек, говоришь? Да я б с таким, как он, никогда не связывалась. Даже если бы член у него был из золота, и он бы отдал его мне дверь подпирать». Образ у нее получился захватывающим. «Пожалуй, в Лондоне сложно отыскать хоть кого-то, кто сказал бы о Мэксе что-нибудь хорошее». — заметил я вслух. — Когда он умрет, у его могилы будет безлюдно. — Ха! Тьма народу придет, Убедиться, что он действительно помер. Думаю, по такому поводу людям, посетившим кладбище, будут вручать маленькие сувениры. Она улыбнулась. — А ты забавный парень. — А Мэкс сейчас дома? — Наверняка. Я слышала, как он скрипит на лестнице. Кашель его последнее время мучит. Кашляет, кашляет, а все никак не скопытится. А за что вы его не любите? На женщин он смотрит так, будто думает накромсать их ломтями и распродать по фунту штука. А воняет от него, потому что само нутро гнилое. Воровать готов даже с мрату трупа, а чтобы спасти чью-то жизнь, грошом ломаным не поделится. Докурив сигарету, она стрельнула окурком в потемке «Девятый номер». «Наверху лестницы», — сообщила она. «У тебя или у него?» «У него! Я в пятом, если вдруг надумаешь. Не надумаю, но все равно спасибо. За то, что ты слишком хорош для шлюхи?» «Нет, за то, что шлюха слишком хороша для меня. В кармане я нашарил деньги и сунул ей примерно как за визит. Как и с мальчишки-почтаря, расписки я спрашивать не стал». Фонсели и Коэлу придется поверить мне на слово. Не надо, смягчившимся голосом, сказала она. Похоже, она немного растерялась. Бери, сказал я, ты сэкономила мне кучу времени. Деньги исчезли в ее ладони. Берегись, Мэгза, предупредила она. Он с ножом не расстается. Зачем он его носит с собой? Для защиты. Только от чего не могу сказать. «Вот тебе и макс, А мы-то по наивности считаем, что мир книг — это удел сплошь миролюбивых и незлобивых ребятишек». «Спасибо», — поблагодарил я, и вдруг замер, как вкопанный. Выудив из кармана фото лайнела Молдинга, я протянул снимок женщине. «А человека на фотографии ты когда-нибудь встречала?» Она взяла фотокарточку и с минуту его разглядывала. «Кажется, он попадался мне на глаза» только он был старее, чем на картинке. А когда ты его видела?» «Сложно сказать. Месяца, наверное, не прошло, но на неделе точно нет». Он приходил к Мэгзу. «Не ко мне же». Она вернула мне снимок, подоткнула юбки, чтобы те не волочились по затхлой воде проулка, и побрела искать удачу в другом месте. Я проводил ее взглядом, пока она не скрылась из виду. С некоторой натяжкой ее можно было назвать хорошенькой, но если она будет заниматься своим нынешним ремеслом, то миловидность ей исчезнет, а наружу будет проступать нечто совсем иное, и это постепенно прокалит ее до дна, как лед прокаливает свои стужей озерцо. В другой своей жизни я может и составил бы ей компанию деньгами, рассчитываясь не только за ублажение плоти, но и просто за ее человеческое тепло. Когда-нибудь до войны до да Хайвуда. Поднимаясь по лестнице к меблерашке Мэгза, в уме я слагал пазл. Итак, в рамках поиска фолианта Молдинг обращается к Дану и Джую дочери. Не получив от них помощи, он обшаривает другие книжные лавки и в итоге наведывается к Мэгзу. За книгу он сулит у ему денег. Целое состояние для Мэгза. Только надо учитывать, что Молдинг вел жизнь затворника, а Мэгс вовсе нет». Мэкс видит для себя возможность неслыханного обогащения. В результате хитрюга заманивает к себе Молдинга и лишает его жизни. Нюхач Мэкс — вооруженный острым ножом. Книжный червь-убийца. На лестничной площадке оказалось чисто и опрятно, а если в действительности все не так? Но если права девица, то Молдинг хотя бы раз донаведался сюда, что делает Мэкса звеном в цепи событий, приведших к исчезновению Молдинга. Передо мной была дверь девятого номера. Я постучал. Ответа не последовало. Я крикнул Мэгза по фамилии и постучал снова. Дверь на ощупь была заперта, но меня преграда, конечно, не остановила. Я извлек набор отмычек и спустя пару минут заглянул в апартаменты нюхача. В меблирашке царил полумрак. Одна единственная лампа светила слишком уж тускло, а шторы были задернуты. Я не услышал ни шороха, ни хотя бы храпа. Прежде чем войти, я окликнул Мэгза еще разок, памятуя о его паршивой репутации. Никто мне не ответил. Я переступил порог и направился в комнату с продавленной атаманкой, тремя разномастными стульями и множеством книг. Они громоздились на всем свободном пространстве — Впрочем, после особняка Молдинга, а также посещения Стифордса и дома Дануиджи, я уже был приучен к их изобилию. Пахло нестиранной одеждой и немытым телом. Но что еще неприятней, этому вторил запах горелого мяса. Свинины, что ли? Стены были свежевыкрашенными, а из-под слоя краски проглядывала какая-то писанина, словно кто-то безутешно пытался скрыть акт вандализма. Открытая дверь возле пустой спальни вела на кухоньку. Там, за столом, спиной ко мне, сидел босоногий мужчина в жилете, надетом поверх когда-то белой, а теперь серой рубахи. Клысы и макушки прилепились жидкие прятки волос. Мистер Макс произнес я, Макс, если это был он, не шелохнулся. Я крепко обхватил дубинку со свинцовым сердечником, спрятанную в кармане пальто, и сделал шаг в кухню. Когда я приблизился к сидящему, то различил, что его руки мёртвы и плоско покоятся на столешнице, а никакого оружия и не видно. Я застыл в нескольких футах от стола, но мужчина даже не шелохнулся. Он или затаил дыхание, или был мертв. Я проник в кухню окончательно, и, наконец, причина безмолвия стала ясна. Мертвец за столом был глазом. Причем сами глазницы углублялись настолько, что будь у меня фонарик, его луч наверняка проник бы глубоко в череп. Я подался ближе. Горело несло, похоже, из двух зияющих отверстий, будто кто-то поочередно воткнул в них раскаленную кочергу, которая с жарким шипением вонзилась в мозг. Я потрогал плоть. Она закоченела, но разлагаться еще не начала. Вероятно, смерть наступила совсем недавно. На столе перед мертвецом лежал конверт. Я его взял и заглянул внутрь. В нем оказалось пятьсот фунтов. Для Мэгза сумма, конечно, баснословная. Я изучил конверт. Кремового цвета, хорошие выделки под определенный нестандартный формат бумаги. Мне вспомнился письменный стол в фирме «Дануич и дочь», с его перьевыми ручками и ворохом бумаженцей. У меня в портмоне имелся список имен, данный мне Дануиджем. Я развернул его и положил рядом с конвертом. Лист подходил идеально, в том числе и по цвету. Внезапно позади меня раздался тихий шелест и слабое цоканье коготков. Я рывком обернулся, ожидая увидеть крысу, но вместо не успел разглядеть, как за печку извилисто шмыгнуло членистое ракообразное. — Оправившись от потрясения, я схватил щетку, стоящую в углу, и опустился на колени. Немытый годами пол был липким от жира и грязи. Я заглянул в зазор под печкой и смутно различил какое-то движение. Ухватившись за щетину щетки, я сунул ее черенком под печь и стал вслепую шуровать, выискивая тварь. Вскоре почувствовалось, как черенок припирает к стене что-то яростно извивающееся. Я нажал сильнее, но тварюга выскользнула и метнулась вправо, где оказалась затиснута в угол. Теперь деться ей некуда. Попалась. Я тыкал ее снова и снова, пока сопротивление не прекратилось, и тогда я выгреб ее останки на свет. В длину гадина достигала шести или семи дюймов. Туловище её было заковано в защитный панцирь, как у лобстера. Он был красноватого цвета, будто гадине что-то помешало вскипеть в горшке. Я насчитал две дюжины суставчатых лапок, каждая со зловеще с загнутым шипом на переднем суставе. Раздвоенный хвост заострениями напомнил мне о мразе, с которой я столкнулся в доме Молдинга. Кстати, у этой твари была целая россыпь глазок, которая придавала ей сходство с пауком. Две крупных антроцитовых бусины расположены над жвалами — а остальные помельче разбросаны как бы на обум. Сами жвала были унизаны загнутыми внутрь зубчиками, а вокруг них имелись челюсти хелицеры, пригодные для резки и раздирания плоти жертвы. Притрагиваться гадине я избегал. Покрывающие панцирь полупрозрачные волоски даже сейчас испускали ядовитую белую жидкость. Вдобавок членистонога оказалась горячим, как печная труба, К счастью, жар постепенно шел на убыль. Я подвинул тварь так, чтобы лучше различались жвала, и за изогнутыми зубчиками что-то проглянуло. В раковине я обнаружил грязную тарелку и столовые приборы, с помощью которых я развел жвала, чтобы внимательнее изучить, что в них все таки зажато. Синевато-белое, вроде птичьего яйца, с намеком на красноватые прожилки, почти... Выронив нож и вилку, я отпрянул. Горлу подкатил рвотный ком. Ужаса в жизни я повидал изрядно, столько, что оставалось лишь удивляться своей способности испытывать отвращение. Но сейчас я ощутил его в полной мере. В жвалах находилось глазное яблоко, которое, несложно догадаться, принадлежало злосчастному Мэгзу. Я вёл взглядом мертвеца за столом и посмотрел на очленистоногую тварь. Жар еще исходил от ее панциря, а из опустелых глазниц трупа воняло горелым. В мозгу Мэгза прожгли каналы. Значит, ему дважды вонзили в череп раскаленную кочергу. А если я ошибся, не могло ли нечто выпрастваться из его головы наружу, попутно прожигая себе дорогу? Но почему он не реагировал? Не бился в конвульсиях, не препятствовал? Почему он сидел здесь, положив перед собой руки и пребывая в пассивном ожидании, словно сейчас ему принесут ужин? Я покосился на двуххвостую тварь, которая показалась мне слишком крупной, чтобы вмещаться куда-либо, включая и череп Мэгза. Могла ли она разрастись, взбухая в новой для себя среде? И каким образом она могла это сделать? Вероятно, скинув в себя старый панцирь. «Где-то здесь, на полу. Если присмотреться как следует...» Я собирался опуститься на колени, готовясь найти подтверждение своей гипотезе, но приостановился. В голове у Мэгза имелось две дыры, Два прожжённых мозговых канала. Если тварь вылезла из нюхача, предварительно вживившись в его плоть, то проход она могла сделать только один — Наверное, где-то в жилище Мэгза ползает и другая гадина. Я замер, пытаясь определить любой намек на предательский шорох, щеткой я птыкал углы кухни, пошуровал и под сервантом, прошел в комнаты и все переворошил. Даже сдернул сальные просто и матрас. Однако вторую тварь я так и не обнаружил. Не нашлось ее ни в стопах книг, ни на самом верху пыльных полок. Если я был прав насчет источника второго прободения, то напарница ускользнула. Я вернулся на кухню. Мэкс не двинулся с места, да теперь уж и не двинется. Я посмотрел на конверт, набитый деньгами. Очередной пазл в привязке к первому. Молдинг обращается к данную дочь, а те знакомят его с Мэксом, хотя Мэкс теперь состоит с ними в сговоре и действует с ними сообща. Он или находит нужную Молдингу книгу и получает от Дануиджи свою маржу Нюхача, или, что более вероятно, убеждает Молдинга, что наконец-то ее добыл. Молдинг привозит деньги, и когда они оказываются в руках у Мэгза, Нюхач по указке Дануиджи избавляется от Молдинга и получает за свои старания 500 фунтов. Но откуда, спрашивается, взялась тварь, ее ныне исчезнувший близнец? и каким образом похожая зверюга объявилась в ванне дома Молдинга. Я оглянулся на Мэгза, как будто он мог дать мне ответ. И он действительно попытался это сделать, поскольку рот его раскрылся. дернулся подбородок, разлепились губы. Но вместо слов наружу выпростались щупики и хелицеры, раздирая зев с такой силой, что внятно хрустнула челюсть. Из дыры полезла голова второй твари, дрожащими кровяными жвалами, нажевывая какой-то обрывок внутренности Мэгза. Я атаковал гадину черенком щетки, саданув Мэгзу по зубам так, что их ударом вышибло, а черенок сломался пополам. Тело Мэгза запрокинулось, и нюхач упал на спину. Удар заставил тварь ретироваться обратно в рот жертвы и схорониться в пищеводе. К сожалению, тварь не собиралась сдаваться, и с глотки Мэгза побрёскивали черные бусинки ее глаз. Сжав в кулаке заостренный обломок черенка, я принялся неистово и методично лупить мертвецу между губ, пока его небо и язык не превратились в такое мясное крошево, что панцирь твари смешался с ним неразличимо. И тогда я зарыдал.